Издательство АСТ Рафаэль Дамиров Курсант Назад в СССР Читает Михаил Золкин Глава первая Облезлый телефонный аппарат с крутящимся диском надрывно задребезжал. Я поднял трубку, которая раньше была белая, а теперь напоминала слоновую кость с эффектом старения. Телефон стоял в моем кабинете еще со времен царя Гороха. Берёг я эту реликвию как монашка-невинность, несмотря на косые взгляды коллег-оперов. «Розыск, слушаю, Нагорный». Недовольно пробурчал я неизвестному абоненту, который так не вовремя оторвал меня от важных и никому не нужных, кроме штабистов, конечно, оперативных отчётов. «Алло, Андрей Григорьевич! Это дежурный Иващук. У нас труп с признаками удушения. Группа собирается выезжать. Спускайтесь, пожалуйста». «Что за труп Я еле сдержался, чтобы не плюнуть от досады прямо в трубку. Вечер пятницы обещал быть долгим и насыщенным. Если по горячим не раскроем, то рабочие дни плавно перетекут на выходные. Но я уже привык. За 30 лет в органах кожа стала как у носорога, а рабочий горб вырос как у верблюда. Темнухой меня не напугать, а работа и подавно. Просто планы были на сегодня. Следачка у нас новенькая объявилась, только что после института МВД, хорошенькая, как Гурченко в молодости. Глазками стреляет круче, чем молодняк из пистолета, в десяточку сразу. Договорились с ней сегодня кофе выпить, как на самого молодого сотрудника нашего управления, на Гурченко, свалили интересное. Но крайне безнадежное дело о хищении наркоты из камеры хранения муниципальной аптеки. Я это дело когда-то курировал. По оперчасти. В курсе немного. Вот ей и посоветовали с матёрым опером всё обсудить. В кабинете я обсуждать рабочие дела с хорошенькими девушками не люблю. Договорились в кафешке встретиться. Она очень даже была не против неформальной обстановки. А я тем более. Всё, работа до да работа. Скоро забуду, для чего мужчине хвост нужен. Но бессовестный Иващук повесил на отдел глухаря. Вечно в его смену всякие убийства и прочие изнасилования случаются. Притягивает он к себе преступления, как портовая путана из голодавшихся моряков. Про таких дежурных мы говорим, что грешен. Уже бы давно в церковь сходил, да свечку поставил, ну или на пенсию бы свалил, дачей и курицами занялся. Я на своей поеду, ответил я дежурному. Говори адрес и обстоятельства. Парк на набережной. ответила трубка. Труп девушки, предположительно 25-30 лет. Личность не установлена, очевидцев нет. Время смерти ещё не знаем. За судмедэкспертом только машину отправили. Ясно. Я грохнул трубку о корпус телефона. В надежде, что он рассыплется. Вдруг неожиданно захотелось его поменять. И не только его. В жизни что-то. Но чтобы построить что-то новое, надо разрушить старое. А телефон оказался крепким. Не судьба. Я подошёл к массивному серому сейфу до военной эпохи, больше напоминавшему поставленный вертикально гроб для толстого карлика. Воткнул в скважину ключ с разлапистыми бородками. Замков таких уж не сыщешь, и единственный ключ я берёг. И попытался открыть. Но сейф старик вредничал. На погоду, наверное, сегодня стояла не по сезону жаркая майская благодать. Нормальные люди к отпуску готовятся, а я с сейфом воюю. В воспитательных целях пнул его даже и пожурил. «Что же ты, паскуда, кособокая, пистолет мой не отдаёшь? А мне на происшествие ехать срочно надо!» Снова душегуб проявил себя. Уже третья жертва за полгода. Сейф пристыдился своего поведения. А может, пинок в живот его напугал. И раскрыл скрипучую створку. Я засунул руку в черноту пасти и извлёк потёртую кабыру оперативки с выронённым пистолетом внутри. «Привет, Макарыч!» Я отстегнул магазин, щёлкнул флажком предохранителя, передёрнул затвор и проверил наличие патронов. Всё норм. Можно на войну даже. Хотя для войны бы я ТТшник выбрал. «Вы с кем там разговариваете, Андрей Григорьевич?» В открытую дверь кабинета просочился скудаусый паренёк в подстреленных и зауженных, как у танцора, штанишках и тенниске в обтяжку. Если бы не его серьёзный вид и пытливые глаза... Можно было бы подумать, что он не из наших, а из тех, кто на парады в Европе ходит, с цветастым флагом. Но молодёжь сейчас вся так одевается. Я хотел было по-стариковски ругнуться, мол, в нашу бытность, но вовремя себя осёк. Не стар я ещё, полтинник только разменял. Хотя, по оперским меркам, это старее дерьма мамонта. Но душой я молод, как Пугачёва, когда в пятый раз замуж выходила. И Моргенштерна могу послушать, и даже не пристрелить его после этого. Наверное. Да ни с кем, Боря. Отмахнулся я. Пистолет я так свой называю. Жениться вам надо, Андрей Григорьевич. По-отечески покачал головой молодой напарник. Уже с сейфом и пистолетом разговариваете? Мы вышли в коридор управления и направились к выходу. Да какие мои годы, Боря. Вот поймаем душителя и сразу в ЗАГС. Ах да, невесту надо ещё найти. Да только ладно, и складную. А то перед женой бывшей неудобно будет. Она у меня ещё та, стервы. Что, по трупу говорят? Опять душитель? Вздохнул опер, поправляя поясную кобуру. Главк с нас головы снимет. Нет, Боря, головы наши им ни к чему. Они задницами воспользуются. Время сейчас такое. Всё через одно место решается. И любовь, и наказание. Тьфу, блин. Эх... Было же раньше времечко. Ни наркоманов, ни Моисеевых. А теперь каждый второй штанишки в обтяг носит. Я покосился на напарника. Тот заметил мой взгляд. Да они сели просто. А жена на утро других не погладила. Поспешил меня успокоить парень. Фух. Я театрально схватился за сердце. Пронесло. Думал, не уберег бойца. Провалился он в голубую яму. — Нагорный! А крикнул меня в коридоре пухлобокий крепыш, на коротких гномьих ножках. Мешковатый пиджак и непомерно широкий галстук смотрелись на нём, как седло на гончей корове. «Ты ещё здесь? Кто у тебя сегодня дежурит?» «У меня сегодня дежурит я». Улыбнулся я толстяко. «Мухой, давай на происшествие, там комитетские подъехали, а оперов до сих пор нет. Какого хрена, Нагорный, ты так долго собираешься?» Начальник уставился на меня въедливыми глазками, словно готовящаяся к броску жирная кобра. Интересно, почему не бывает толстых змей? «Петя!» — продолжал я улыбаться. «Всё норм будет, мы с товарищем лейтенантом!» Кивнул я на напарника. «Через десять минут там будем. Ещё дежурку обгоним!» «Какую тебе Петя!» — прошипел толстяк. И, сверкая глазами, стал полировать мокрую лысину измятым платком. «Жара такая, а он в пиджаке». «Ну так начальник, положено ему». Мы подошли к КПП и приложили пластиковые штуковины, к окошку считывателя. Датчик турникета, признав своих, приветственно пикнул и разблокировал хромированную трубу. Расплывшийся жирной тушкой по продавленному креслу постовой проводил нас с сонным взглядом, кастрированного кота, еле заставив себя оторваться от экрана смартфона. «Эх, нормальный же парень был год назад». Пока в ментовку не пришел. Стройный, улыбчивый. А сейчас такой мордой только в регистратуре работать. Ну или вдруг он в другом каком-нибудь Жеке. «Зачем вы так с Петром Сергеевичем?» Спросил Борис. «Вот поэтому вы до сих пор не начальник, а всего лишь старший опер. Не молодой ведь вы уже, а бегаете за преступниками, как охотничий пес». «Это для тебя он, Петр Сергеевич. А для меня Петька-балбес. Сколько я не учил его оперативной работе, толку ноль». Он потом в штаб перевёлся и по бумажной линии в гору пошёл. Писульки строгал со скоростью отбойного молотка. Такие в системе нужны. «И теперь он ваш начальник», — поморщился Борис. «А ты что, не раз что я опер и твой наставник?» «Рад, конечно». Лейтенант заживал нижнюю губу, словно хотел её медленно съесть. «Но мне кажется, что вы, Андрей Григорьевич, достойны большего. С вашей хваткой вы бы могли...» «Кабы у бабушки были яйца...» она была бы дедушкой. Прервал я сетование подопечного. Боря, ты пойми, каждый должен заниматься своим делом. Кто-то бумажки писать, а кто-то преступления раскрывать. Не уйду я с земли в кабинет с портфелем. Не мое это – дрочить на приказы, распоряжения, решения коллегий и прочую крайне нужную и важную ему дату. Я лучше пойду лишнюю кражонку раскрою, ну или заведу себе нового информатора на перспективу, а лучше двух. «Ясно!» — кивнул Летеха и, усевшись за руль служебной приоры, врубил свой любимый Роллинг Стоунс. Я развалился на заднем сиденье и ушел с головой в бзыкающий телефон. Писала бывшая, опять трясла деньги на срочные покупки для нашей дочери. «Песня старая, алиментов ей не хватает, а я, скотина такая, на бюджетной зарплате всю жизнь просидел и на работе пропадал. Она на меня всю молодость угробила». И Ваське Рыжему отказала, а он сейчас перец модный. Два магазина и ларёк на рынке держит. Раз в год семью в Турцию вывозит. А по выходным в боулинг берёт. Что же она, дура-то, со мной связалась? Ну, в одном я с ней согласен, что дура. Бывшая супружница приправила сообщение фотками доченьки. Знает, как меня зацепить. Я полистал экран. Зашёл в приложение банка и скинул почти последнее. Мне не жалко. Если знать, что для дочери. Приора вырулила на набережную. Раскидистые тополя уже начали посыпать улицу пухом. Рабочий день подходил к концу. И люди спешили затариться пивом, закуской и презервативами. Возле новой шаурмячной даже образовалась небольшая очередь за роллами. Сейчас их все катали. Скоро бабушки на остановках, что семечки продают, тоже роллами торговать будут. А, нет... «Нет сейчас тех бабулек. Супермаркеты их вытеснили. Теперь кулек семок можно на каждом углу купить. С солью простой, морской и высушенной из слез розового единорога. Всё есть, только бабосики отстёгивай». Тормоза скрипнули, я чуть не припечатался лбом в спинку переднего сиденья. «Боря, кто тебе парковаться учил?» «Извините, Андрей Григорьевич, засмотрелся». Я перевел взгляд в окно. По набережной, виляя ягодицами, плыла длинноногая Барби с губами утконоса. но ну, ничего так», — одобрительно кивнул я. «Особенно если губы накрыть чем-нибудь, скотчем там». «Да я не на девку засмотрелся!» Налился краской малец. «Там народу собралось сколько, видите?» «Пошли скорее». Я распахнул дверь. Проверяющие из главка набежали. «Вперёд нас приехали. Нехорошо это». «Попадёт нам?» Обеспокоенно спросил Борис. Да не, следы затопчут. Я приподнял полосатую оградительную ленту, которую подпирала толпа, и нырнул под ней. Борис юркнул за мной. Мы приблизились к зарослям Ивы, в которых роилась разнокалиберная толпа. Пара мужчин в солидных костюмах. Прокурорские. Еще двое в жилетках со светоотражающей надписью «Следственный комитет». А то так не видно, что следаки, надо же жилетки надеть. Проверяющие, ответственные от руководства и другие важные писи из главного краевого управления. Я раздвинул их плотные ряды своими широкими плечами и очутился в центре места происшествия. На примятой траве под раскидистой ивой лежала девушка с пунцовым лицом. Шея неестественно вывернута, глаза открыты. Короткое платье чуть прикрывает бедра. На шее багровая полоса, на талии красная лента, похожая на поясок. Губы небрежно накрашены ярко-красной помадой. «Что скажешь, Никитич?» Обратился я к мужичку в старомодном пиджаке и огромных очках, напоминающих глаза всезнающей совы. Судмедэксперт перестал ощупывать труп, поправил латексные не по размеру большие перчатки и обернулся. «А, Григорьич!» Да и все то же Смерть от асфиксии. Видимых следов полового насилия нет. Кости целы. Ушибы и царапины, что на теле есть, в ходе борьбы образовались. Стронгуляционная борозда на шее, скорее всего, вот этим поясом оставлена. Что на убитой. Время смерти несколько часов. С ночи здесь лежит. Заросли густые, и тело только сейчас влюблённая парочка обнаружила. Хотели в кустиках уединиться, а тут уже занято. «Как всегда». Выдохнул Борис. «Красный пояс на каждой убитой девушке. Он же орудие преступления». «Да, Боря», — кивнул я. Маньяк у нас объявился. Душит красной лентой, которую потом на поясе жертвы оставляет. Я повернулся к ботанического вида парнишки в нелепых очках и узких джинсах с лейблом Коллинз. Парняга усердно елозил флоковым зондом. Палочка, похожая на ватную. По запястьям трупа. «Коля...» Окликнул я криминалиста. Ты что там ищешь? ДНК преступника, Андрей Григорьевич. Может оставаться на теле жертвы в местах их плотного контакта. Так ты не там, Коля, мажешь? Нет, Андрей Григорьевич. Полового контакта не было, а за запястье преступника её хватал. Однозначно. И рот рукой закрывал. Потому что никто ничего не слышал. Ну давай, Коля, на тебя надежда. Ты эту ДНК по базе геномной регистрации пробей. Там уже много жуликов числится, особенно убийцы и другие извращенцы. Их сейчас на зоне поголовно типируют. Да знаю я, Андрей Григорьевич, сделаю всё, как надо. Завтра к вечеру будет результат. Нет, Коля, сегодня надо. Ну, если начальник прикажет, то я постараюсь. Но анализ ДНК процесс не быстрый. Вообще он месяц делается. Вот поколение пошла. Не хочет работать за идею. Все только через пинок, окрик начальства или левую денежку. Я тебя, Коля, попрошу сегодня провести анализ. Это долго. Замотал эксперт, перегруженный академическими знаниями, головенкой на тонкой шее. Ты мне не рассказывай. Я в вашем отделе два года проторчал, когда меня из оперов турнули и спрятали в экспертах. Ты еще в то время в школе тройки получал и курил втихаря в туалете. «Знаю я вашу эту амплификацию, шмулификацию Когда надо, вы за день сделаете, тем более один объект. Ты уж постарайся, с меня пиво». «Хорошо», – поджал губы эксперт. «Он совсем забыл про мое недолгое криминалистическое прошлое, когда я трудился экспертом, прячась от прокурорского гнева. Сынка зама прокурора принял с наркотой и отпускать не захотел». Сынка в итоге оправдали, дело развалилось. Нашелся человек, который на себя все взял. А я приобрел бесценный опыт работы в самой интеллигентной и научно подкованной службе полиции. Нравилось мне там в следах и окурках копошиться. Вот только адреналина не хватало. И начальство не по-ментовски спокойное, аж бесит. Не материться и не увольняет каждую планерку. «Ты еще, Коля, поясок на анализ возьми». Дал я указание криминалисту. «Эту вязочку душегуб с собой припер». Не в первый раз уже трупы с такой меткой находим. И помада у всех жертв на губах красная. Но на Мазюкана будто уже посмертно убийца им макияж делал. И ленточки все красные почему-то. Два раза это совпадение. А три – система. Я плюхнулся в скрипучий продавленный диван. И ткнул облезлым пультом в потускневшую плазму. Наконец я дома. Пахло недельным мусором. Завтра бляха точно вынесу. Макарычем клянусь, и магазинными пельменями. Поужинал я на славу, 30 штук с бульончиком, перчиком и китчунезом. Целый день, как гончий хомяк в колесе, зато вечером оторвался. Ударил по поджелудочной покупными полуфабрикатами. На первом канале в кадр выпрыгнула девица. Она усердно втягивала и без того плоский живот, выпячивая при этом силиконовые вложения. Вертела бедрами, утянутыми в мине когда показывала направление движения циклона из Новосиба в Хакасию. Передачи с прогнозом погоды потихоньку превращались в стрип-шоу. Пузатенькие мужчинки в роговых очках канули в лету. С ними я хоть мог реально уловить завтрашнюю температуру. Причем сразу в нескольких регионах страны. А с этой я так и не понял, завтра дождь будет или опять соврет. Я вытащил из холодильника бутылку ячменного. На запотевшем коричневом стекле этикетка зазывала элитной рецептурой, разработанной аж от десятого колена времен, сотворение яйца из курицы, в старых добрых традициях пивоварен индейцев майя. Я почитал состав и поморщился. Раньше пиво одно было, жигулевское, а теперь много дерьма развелось. Я свернул пробку и сделал несколько глотков. Для порошкового ничего так. Телевизор внезапно громко заиграл. Началась реклама самых нужных вещей на свете. Светящаяся и скачущая от счастья Бузова мелькала в белом, выставляя напоказ белые выпуклости. Я потянулся за пультом, когда зазвонил мобильник. Драматичный саундтрек из «Профессионала» возвестил, что меня домогается работа. Такой звонок стоял на все контакты с управления. Я со вздохом сожаления отставил бутылку на обшарпанный журнальный столик который в прошлой жизни был детским с росписью под хохлому, с петушками, и нажал на кнопку приёма. Да, да, кнопку. Не люблю смартфоны, хотя служебный у меня смартфон. Через них за мной мерикосы следят, и бывшая с ними. Не зря она от Хемингуэя прётся и Титаник пересматривает. А ещё она знает, кто президент США. Я после Моники Левински сбился. «Алло, Андрей Григорьевич?» Вопросительно проговорила трубка. «Нет, бляха, это его соседка. А Андрюша в ванной, пипирку моет». Проговорил с раздражением. «Чё надо?» «Андрей Григорьевич, ну я же не просто так звоню». Обиделась трубка. «Это Коля, криминалист. Я тут ДНК по базе пробил». но ну? «Сердце моё замерло». «Вы не поверите».